Часть третья. Последние годы. Рим и Ватикан при льве X. Уже около недели Рим охвачен страстным ожиданием. Громадная толпа окружает Ватикан. Глаза с нетерпением устремлены на каменную трубу дворца. Все ожидают, когда над нею взвьётся синий дымок. Он возвестит, что новый папа уже избран конклавом. Кардиналы сожгут свои выборные листки, где начертали имя нового папы. Наконец-то стала желанная минута. Первый заметила тонкую сереневатую струйку над трубою уличная девочка-цветочница, привыкшая жить радостью и горем, волнующей толпу. Дым, синьоры, дым, закричала она, прыгая и шныряя в толпе. Хорошо знакомая римлянам фигура одного из кардиналов, массивная и рыхлая, с дряблым лицом и выпуклыми блезорукими глазами, появилась на балконе в полном папском облачении, с протянутой к народу благословляющей рукой. Тут же прокатился громкий крик толпы: "Да здравствует папа Лев X!" Очевидно, имя, которое принял новый папа, кто-то успел шепнуть в толпе. Сын Лоренцо Великолепного, брат изгнанного из Флоренции тирана Пьеро, поклонник античности, любитель вина и привольной жизни, Кардинал Джованни Медичи вступил на папский престол. В Рим лев X перенёс привычную ему обстановку роскоши двора, установленную ещё его отцом, и коротко определил цель своей жизни. Насладимся же папством, раз Бог даёт нам его. Подобно своему брату Пьеро, Он выше всего ценил утехи и наслаждения, но в противоположность недалёкому брату был знатоком изящной литературы и искусства. Покровительствовал образованию, способствовал, подобно отцу, изданию древних греческих авторов, и как отец собирал древние рукописи, Образованностью и утончённостью вкусов он превосходил Юлия II, но, увлекаясь внешней эффектностью, уступал ему в оценке истинно значительного и гениального. Рафаэль сразу же обласканный им это скоро почувствовал. Папа, заказав ему множество серьёзных работ, тут же велел написать портрет слона, полученного им в подарок. в натуральную величину. Нового папу привезли из Флоренции совершенно больным. Незадолго до избрания на папский престол он перенес тяжелую операцию. Наружность льва десятого не была представительной, и написанный Рафаэлем впоследствии портрет остро, правдиво и метко передает облик этого баловня жизни с дряблым лицом Так ни схожим с задухотворённым, волевым лицом старика Юлия II. Лев X изображён на портрете в обществе двух услужливых кардиналов по бокам кресла. Папа рассматривает древнюю рукопись. Полную противоположность Юлию II представлял новый папа и в обращении с людьми Крачевые манеры, любезность, изящная осанка и окружающая роскошь порою заставляли забывать о его некрасивой наружности. В его правление в Риме прекратились страхи войны от постоянной угрозы, которой еще недавно трепетала страна, испытавшая на себе беспокойный характер Юлия Второго. близкие к кармилу правления закрывали глаза на то, что папа ради удовлетворения своих личных желаний осыпал милостями любимцев и расточал папскую казну. Ведь у многих ещё в памяти жил страшный образ Александра VI, давшего свободу своре кровожадных чистолюбцев, кровавых злодеев из страшного дома Борджиа. Насладимся же папством, раз Бог даёт нам его. И он оправдывал свои слова, стараясь не упустить ни одного из удовольствий, принятых тогда в высшем кругу. Он страстно любил охоту, и своры собак, и соколы в раззолочённых колпачках наводняли Ватикан. Забыв важность своего сана, одетый в охотничий костюм, Выезжал он в сопровождении огромной свиты на пустынный простор компании к местам, где была выслежена для него драгоценная дичь. С внешней стороны Рим зажил широко и весело, как никогда. Вечные перерывы в утекании и праздники в палаццо знати следовали непрерывной чередой один за другим. Рим долго не мог забыть торжества великолепного первого выхода папы к народу. Он появился на белом коне под золотым балдахином в полном облачении и проехал медленно под триумфальными арками по дороге, усыпанной цветами, между древними статуями, установленными в городе к этому дню, раздавая кругом благословения. Процессия переносила зрителя в языческий мир древнего Рима. Папской рукою воскрешались старые боги. На папских пирах рекой лилось вино, на золотых блюдах, сделанных художниками-ювелирами специально для льва десятого, появились самые редкие яства: рыба, привезённая живой из далёких краёв, соус из языков попугаев, Во время пира приближённые, среди которых были придворные поэты, услаждали слух его святейшества музыкой и пышными стихотворными восхвалениями его самого, престола Святого Петра и рода Медичи. Сумасбродство дошло до того, что после одного такого пира всю драгоценную посуду побрасывали для большего эффекта в реку Тибр. Папа чуть ли не ежедневно назначал торжественные приёмы послов с многочисленной свитой и устраивал в их честь пиры, маскарады, театральные представления, кавалькады, охоты с сопровождением пышной свиты цари-дворцов. Придворные поэты воспевали наместника Христа на земле как великого ловца человеческих душ и кабанов с оленями. Дела, как духовные, так и светские, могли подождать. В 1515 году Лев X решил поразить родную Флоренцию своим величием. Он, один из Медичи, против рода, который хвостовал народ Флоренции, возбужденный дерзкими речами непокорного Савонаролы, ныне явится в родной город Медичи. И народ поклонится ему, Медчи, поклонится до самой земли, как главе церкви, которого признаёт весь католический мир. Племянник его, богатый банкир, организовал торжественную встречу римскому владыке. Город разукрасился триумфальными арками. Всюду, где должен был проезжать поезд папы, поставили античные статуи и статуи работы лучших ваятелей Италии. Художники потрудились над украшением процессии. Блестяще прошёл праздник с олигорическими процессиями с античными персонажами, богами и героями на богато убранных колесницах. Седьмая колесница олицетворила саму идею процессии в честь Льва X, триумф золотого века. В числе фигур её живой золотой мальчик совершенной красоты. Художники, жившие во Флоренции, заранее присмотрели его, сына бедного каменотёса, и в день праздника выкрасили в золотую краску. Золотой мальчик декламировал сочинённые к этому случаю стихи. Он был страшно доволен, что мог заработать семье сравнительно большие для неё деньги, и что его в первый раз накормили замечательными блюдами досыта и дали много лакомств. Он радостно говорил, как его научили, и с великим нашим папой возвратился в век золотой. Нашёл мальчика, любимый ученик Рафаэля Джулио Пиппи, больше известный под именем Джулио Романо. Почему-то во Флоренции вспоминали его старое имя, и художники наперебой старались угодить ему, так как он был любимцем папы и Рафаэля, этой звезды Италии. И Джулио Пипи, боготворя учителя, старался во всём ему угодить и во всём подражать. Носил, как Рафаэль, берет на своих отливающих солнечным блеском кудрях и чёрный бархатный плащ, подражая его свободным, грациозным движениям. Видя его во Флоренции, один из распорядителей торжества, художник Микель Анйоло Балагур и Весельчак вздумал показать Джулио Романо изнанку парадной Флоренции, хижины бедняков, говоря довольно цинично со скрытым, а может быть, и невольным сарказмом, всё высмеивающего ума. Ты только погляди, мальчик, как они отлично управляются без всякой математики и волшебства, умея делить единицу заработка на миллиарды частей и живы. И производят порою красавцев, так и просящихся на полотно живописца и подрезец скульптора. Иногда это девушки продающие на площадях цветы, иногда это рыбаки на берегу Орно, а порою и среди пыли каменоломен в горах. В Ситьняно, в пыли каменоломен нашли они мальчика совершенной красоты. и за десять скуду сторговались с его родителями, чтобы его позолотить и выпустить в процессии в роли Золотого века. Когда привели мальчика, вся комиссия художников, и Пантормо, и Яко Бонарди, и Бачо Бондинелли, и сам Рафаэль пришли в восторг от красоты ребенка. Рафаэль, впрочем, спросил мальчику: "Не будет больно от позолоты?" Батчо Бондинелли, грубый и не очень-то интересующийся ощущениями натурщиков, с которых делал свои лепки, только пожал плечами. "Да что? Ведь не будут ему краску под кожу вводить, покрасят сверху и всё. Смоется краска и снова нарастёт грязь." Мальчик прекрасно провёл свою роль, но краска убила его, помешав дышать пором, и он умер после праздника, как умирают от ожогов всего тела. Об этом не знали не только папа и его приближённые, но и художники, и строители процессии. Пока смывали краску, мальчик перестал дышать. Джулио Романо, которому понравилась красавица сестра мальчика, один узнал истину, когда зашёл после праздника в сетьяняно, чтобы сделать набросок с девушки и ребёнка. Мальчика уже похоронили. Молодой художник вернулся как в воду опущенный, но он ничего не сказал Рафаэлю, щадя его. Не сказал он и о том, что узнал попутно в Ситиньяно от каменщиков. К ним переселилось несколько семейств из Флоренции, которые должны были покинуть город, где им негде было жить. Ведь к приезду папы городские власти приказали снести лачуги с тех мест, где предстояло проезжать святейшему отцу. На пути его всё должно было лековать и ласкать глаз. А Рафаэль был такой ясный, такой жизнерадостный, так всем верил и так был счастлив своим неиссякаемым творчеством. Разве можно было гасить этот светлый огонь радости бытия? И весёлое возвращение в Рим не было нарушено для Рафаэля, тяжёлым рассказом Джулио Романо о конце золотого века.